Глава тридцатая. Витар. Последние несколько торнов до прилета на крок я провел в цепях. лимара оказалась изощренной мучительницей, получающей удовольствие от физических мук жертвы. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы выдержать ее пытки. Перед приземлением Лесварка напоил меня какой-то дрянью, притупившей не только боль во всем теле, но и ясность сознания, а потом приказала принести мне штаны и ботинки. Я даже почувствовала к ней что-то вроде благодарности за возможность одеться, но это было мимолетной слабостью. По приказу ли сварки шума надели мне на шею кусок цепи и заварили крайне извиния так, что теперь его невозможно было снять без специального инструмента. Но это еще не все. На новоприобретенном ошейнике висела металлическая бирка. Собственность Оэни лимары Дифан. Широкие браслеты на запястьях и лодыжках, скованные короткой цепью, завершали этот костюм-тройку. Корабль приземлился. После остановки двигателя шума открыли входной люк и выпустили трап. Лемара пошла вперед, таща меня за собой на цепи, точно я был домашним животным. Я молчал, стараясь не привлекать внимания и незаметно осматривался. Если однажды представится случай сбежать, знание местности будет очень полезным. Местный космопорт представлял собой несколько блочных зданий, огороженных сеткой, по которой было пущено высокое напряжение. Даже с посадочной площадки слышалось гудение проводов. Над крогом стояла ночь, причем безлунная, потому что у этой планеты нет спутников. Территория космопорта практически не освещалась. Видимо, таким образом его пытались скрыть от глаз галактического патруля. Я искосо взглянул на небо, запоминая расположение созвездий. При случае нанесу на карту. У выхода из взлетно-посадочной зоны нас ожидал транспорт в виде четырехместного короткокрылого флаттера на реактивной тяге. Из него вышел высокий мужчина, с ног до головы закутанный во все черное. Даже его лицо прикрывала маска. Он открыл пассажирскую дверцу и жестом предложил Лемаре забраться в салон. Лисварка дернула цепь, заставляя меня встать к ней почти вплотную. «Залезай», — приказала она, — «твое место на полу». Я постарался сохранить невозмутимое выражение. Незнакомец протянул руку в перчатке, придержал бирку на моём мошеннике, прочитал и хмыкнул. Ой, не решила завести себе раба? Трой, не будь таким любопытным. Лимара жеманно повела плечами. Это мой трофей. Трой. Странное имя, ну вряд ли на Кроге используют свои имена. Скорее всего, здесь в ходу только клички и прозвища. Не слишком ли опасный трофей? услышал я насмешливый голос незнакомца, бывший истребитель Симарского флота. «Я замер», — резко вскинул голову и уставился в лицо, скрытая маской. «В его глазах зажегся азарт, когда наши взгляды столкнулись, и мне показалось, что он намеренно дразнит лесварку. Ты и знаешь его?» — недовольно проворчал Лемара. «Впрочем, это неважно. Теперь он моя собственность, и я знаю, как сделать его послушным». Трой недоверчиво хмыкнул, дождался, пока мы заберемся в салон, и только после этого захлопнул дверцу. Потом занял место за штурвалами и запустил двигатель. Флаттер мягко тронулся с места. Поездка закончилась примерно через полторна. Все это время я сидел на полу у Ноклимары и вслушивался в звуки, долетающие снаружи. Иллюминаторы были затемнены, поэтому увидеть, куда меня везут, я не мог. Но зато почувствовал, когда открытая местность сменилась подземным тоннелем. Именно в этом тоннеле мы и остановились. Трой вышел наружу, потом распахнул нашу дверь. «Выходи!» И Мара меня под ребра носком туфли. боли не почувствовал. Видно, хорошее средство она мне дала. Но пинок этот занес себе в копилку и поставил галочку. «Запомнить. Если я вырвусь отсюда, эта женщина меня никогда не забудет». То, что я принял за подземный тоннель на самом деле оказалось просторным ангаром, в котором нас встречало несколько десятков вооруженных до зубов человек. Они стояли, вытянувшись по стойке смирно, и явно кого-то ждали, причем так тихо, что я сначала даже не заметил их присутствия. «Добро пожаловать на крок, дорогая!» Раздался откуда-то сверху сочный мужской баритон. Я поднял голову и краем глаза успел заметить балкон, на котором кто-то стоял но Трой ударил меня под колени, вынуждая упасть на четвереньки. лимара тут же поставила ногу мне на спину. «Мой повелитель!» Лесварка склонила голову и надавила ногой сильнее, загоняя острый каблук мне под ребра. Я стиснул зубы и практически распластался на грязном полу. «Приветствую вас!» «Смею ли надеяться, что вы скучали здесь без меня?» Я слышал, как мужчина спустился с балкона. Стук его подошв по бетонному полу отдавался эхом в моей голове. Подойдя так близко, что я увидел квадратные носки его начищенных ботинок, он рукояткой флаузера приподнял мою голову. Я молча встретил ледяной взгляд его необычных глаз. Они у него были ярко-синие, ультрамариновые, запоминающиеся. Лицо незнакомца до верхней губы закрывала маска, такая же, как у трое. Мода у них здесь такая, что ли? лимара детка» произнес он обманчиво сладким голосом. «А это вообще кто? И где мой Леофар?» «Аммм, я вам объясню, повелитель». Женщина подалась вперед, видимо, желая прильнуть к мужчине всем телом, но он небрежно стряхнул ее с себя. «Да уж постарайся. Я отдал тебе лучший крейсер и лучшую команду. Ты клялась, что знаешь, как раздобыть Леофар. И где же он?» «Он был у меня в руках. но ну, не беспокойтесь». «Этот семарец — капитан того корабля, на котором перевозили реликвию. И поверьте, скоро его парни сами будут умолять меня забрать у них этот камешек». «Да?» — спросил незнакомец с явной насмешкой. Потом присел на корточки рядом со мной. Я упорно смотрел в землю. «А какой смысл поднимать взгляд, если все равно кроме брасовой маски ничего не увижу? Но этот субъект, судя по всему, так не считал». Ухватил за волосы на затылке, он рывком заставил меня поднять голову и заглянул мне в лицо. Единственная мысль, которая посетила меня в тот момент – а подстричься надо бы покороче. «Так», – протянул незнакомец голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Значит, мой камешек перевозил сам винвитар Конечно, кому же еще Конгресс мог доверить реликвию симарского народа? Только Герою Галактики. Он презрительно сплюнул, а потом с издевательской насмешкой представился. «Дилан крок повелитель Крога, к вашим услугам. Надеюсь, герой галактики не побрезгует моим скромным гостеприимством». Слюна попала мне на руку. Я молча стерпел, но вот ненависть во взгляде, по всей видимости, скрыть не мог, потому как повелитель этот поднялся на ноги и отрывисто бросил своим солдатам. «Ко мне его лично займусь». Вооруженные охранники с похвальным рвением бросились исполнять приказ. Кто-то из них бесцеремонно отодвинул Лимару, будто она была куклой, и вырвал у нее поводок. «Но, милый!» Лесварка не растерялась, а вцепилась в мой ошейник, собираясь, судя по всему, меня задушить. «Это мой раб! Ты не можешь его забрать просто так! Существует закон!» Она исеклась от пронзительного взгляда, которым наградил ее милый. «Законы здесь устанавливаю я!» Отчеканил он, глядя на ее побагровевшее лицо. «А ты просто шида, которую я на время пустил в свою кровать. Знай свое место, женщина!» Она дернулась как от хлесткой пощечиной. Кажется ли, сварка такого не ожидала. А вот я почувствовал удовлетворение. У этой расы всем заправляют женщины, а мужчины с радостью подчиняются, потому как самостоятельно годны только к оплодотворению. Но ей не повезло столкнуться с харом Да, после такой отповеди я не сомневался, что этот повелитель и есть тот самый теневой король Крога. Да еще Кхар. Теперь понятно, откуда сказки о его гипнотических способностях. Кхар – единственная раса в галактике, которая умеет внушать мысли на расстоянии. Но обычно внутренний кодекс чести запрещает им использовать эти способности ради собственной выгоды. А у этого субъекта, судя по всему, никакой чести нет. Зато название планеты вместо кланового имени говорит о его болезненном самолюбии. Несколько аксов меня вели по подземному коридору в абсолютной темноте. У конвоиров оказались приборы ночного видения. Вот только со мной они, конечно, не поделились. Так что я шел практически вслепую. Яркий свет, на который меня грубо вытолкнули, оказался полной неожиданностью. Глаза заслезились, я прикрыл их рукой, незаметно изучая обстановку. Теперь я стоял в небольшом внутреннем дворике, выложенном мозаикой. Окружавшие его стены снизу представляли собой фигурные арки и мраморные колонны. А вот второй этаж был украшен открытой галереей и резной балюстрадой. Здесь же журчал натуральный фонтан и цвели несколько видов экзотических растений, собранных, судя по их внешнему виду, со всей галактики. Я невольно задумался, для кого все это великолепие. «Как тебе мой дом?» Обратился ко мне повелитель. Голос у него был хриплый, будто простуженный. Да и манера говорить весьма своеобразная. Он бросал слова резко, отрывисто, будто камни в воду. Я не заметил, когда он появился рядом, видимо, препарат Лемары давал о себе знать. А вот он как раз понял, что я осматриваюсь. Очень большой. Осторожно ответил я. Не слишком ли много места для одного человека? Нет, в самый раз. Он хмыкнул. «Да и кто тебе сказал, что я живу один? У меня много слуг и рабов, и весьма приличный гарем. Может, однажды появится и семья?» Он не сказал «е», отметил я про себя. «Значит, скрывает свою росу или просто не хочет ее афишировать?» «Лимара, дорогая, ты первая». Он открыл перед нами дверь жестом пригласил войти в дом. Лисварка, бросив на него хмурый взгляд, подчинилась. «Ой, инвитар!» «Простите неразумную женщину, она не ведает, что творит». Повелитель с явной издевкой похлопал меня по спине, исполосованный энергобичом. Я сжал зубы, стараясь не согнуться под дружеским хлопком. «Сейчас мы это исправим». Мы зашли в комнату, напоминавшую нечто среднее между кабинетами и библиотекой. Лемара тут же упала в кресло, схватила со стола бутылку с янтарной жидкостью и щедро плеснула себе в бокал. «Милая». Кхар, осуждающий, подсокол языком. Ты опять пьешь? А как же таблетки?» Лисварка метнула в его сторону быстрый взгляд и залпом выпила содержимое бокала. Губы повелителя раздвинула тонкая усмешка. «Женщины!» Он развел руками. «Абсолютно не приспособленные к жизни существа. Вечно сами себе вредят». Я не мог понять, то ли он издевается над ней, то ли шутит. Ну, Лисварка, которая на корабле выглядела королевой и мечтала поработить весь мир, теперь казалась довольно жалкой. Интересно, какие самой в роли домашнего животного? Между тем, теневой король круга изображая радушного хозяина, предложил мне сесть в соседнее кресло и подал стакан, от которого тянуло насыщенным ароматом ругасу. Потом и сам уселся напротив, грея в руках бокал с темно-бордовым напитком. «Итак, я готов поговорить о деле, ради которого мы здесь собрались», — заявил он и многозначительно посмотрел на лимару «Милый, объясни еще раз, почему мой камешек не попал в твои цепкие ручки и каким образом ты собираешься его мне вернуть?» «Это все шизраковый шумай!» – выруглась Лесварка сквозь зубы. Я дала им четкие указания. Шпион Саргара передал карту корабля и место, где находится Леофар. Надо было просто пойти и взять его, тихо и незаметно. Мы включили невидимку, абсолютно бесшумно пристыковались и вскрыли грузовой шлюз. эти идиоты Она презрительно кивнула в мою сторону. «Спали, когда мои парни брали их корыто на абордаж. Даже биатрон не пикнул». Ее слова заставили меня вздрогнуть. «Значит, на аргар проник шпион?» Этого я, к сожалению, предусмотреть не сумел. Не думал, что среди моих ребят заведется предатель. Но кто же он? Кого мне подозревать, если все они со мной уже пару лет? Ну и что же было дальше? Поинтересовался повелитель. «Я знаю, что Леофар был у них в руках, но эта девчонка все испортила». «Какая девчонка?» Я почувствовал как он нахмурился под маской и внимательно посмотрел на меня. «На корабле были пассажиры? Чья-то супруга?» «Да, его!» — Лесварг откнула в меня пальцем. «Это Шейда бросила Леофар в Самбреса, моего лучшего штурмовика!» Парни сказали, он обуглился прямо у них на глазах. «Пожелаем ему тихого сна межзвезд» прочел повелитель короткую питафию значит какая то девчонка убила твоего лучшего штурмовика интересно хотелось бы на нее взглянуть Какой она расы о глаза ли сварки загорели ялочным огнем вы не поверите мой повелитель они нашли ее на блинджаре она коренная жительница этой планеты единственный экземпляр я сжал стакан так что затрещало стекло Но усилием воли заставил себя расслабиться. Мне вовсе не хотелось, чтобы парни с Крога заинтересовались Кариной. А особенно этот тип. Хватит того, что они охотятся за Леофаром. К тому же, когда я видел блинжарку в последний раз, она лежала избитой на полу в лаборатории Ленара, и один из пиратов целился в нее из андвайзера. Так что вполне вероятно, в данную минуту я либо вдовец, я прикрыл глаза, умоляя вселенную, чтобы это было не так, Либо моя Элаэни находится в мидбоксе под замком. Это, конечно, только в том случае, если парни и без врача сумели все правильно подключить. Даже так? Повелитель откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе, задумчиво постукивая пальцами о пальцы «Думаю, мой экзотический гарем требует пополнения. Новая неизвестная раса. Дорогая, твое задание немного усложняется. Ты добудешь мне и камень, и эту девчонку». Думаю, коренная блинжарка в единственном экземпляре будет котироваться не хуже, чем покорная лесварка на коленях у ног хозяина. А чтобы ты случайно не провалила дело во второй раз, отправлю с тобой трое Он парень разумный и знает, что нужно женщинам. Вы с ним поладите. Я отчетливо услышал, как лимара заскрипела зубами. Карину, конечно, жаль, но не она мой главный приоритет. Гораздо важнее спасти Леофар, и не дать этому местному корольку им завладеть, если это случится всей галактике-крышка.